окутанный непроглядным багровым сумраком, Дуглас лежал и слушал, как глухо ухает его сердце, и как медленно толчками движется густая кровь в руках и ногах. Губы тяжёлые, неповоротливые, и мысли тоже тяжёлые и медлительные, падают неторопливо и редко одна за другой, точно песчинки в разленившихся песочных часах. Ка По блестящему стальным полу круг рельсов из-за поворота вылетел трамвай, вскинулось и опало радуга шипящих искр, назойливый звонок звякал десять тысяч раз кряду и совсем смешался со стрекотом цикад. Мистер Тридден помахал рукой, трамвай затрясся, как пулемет, умчался за угол и исчез. Мистер Тридден кап упала песчинка кап Чух-чух-чух-ду. Высоко на крыше мальчишка изображал паровоз, дёргал невидимую верёвку гудка и вдруг замер, превратился в статую. Джон Хаф. Эй, ты, Джон Хаф, я тебя ненавижу. Джон, ведь мы друзья. Нет, не ненавижу, нет. Джон падает в бесконечную вязую аллею, как в бездонный летний колодец и становится всё меньше и меньше. Как Джон Хаф кап падает песчинка кап Джон Дуглас повернул голову, как болит затылок, как больно расплющивается о белую, белую, мучительно белую подушку. Мимо проплывают в своей зелёной машине две старушки. Лает чёрный тюлень и старушки поднимают руки, белые руки, точно голуби, и погружаются в омут лужайки. И травы смыкаются над ними, а белые перчатки всё машут, машут. Мис Ферн, Мис Роберта, кап, кап. И вдруг в доме напротив из окна высунулся полковник Фрилей, а вместо лица у него часы. По улице вихрем пыль из-под копыт буйволов. Полковник Фрилей качнулся вперёд, быстро-быстро забормотал, челюсть у него отвалилась. И вместо языка из рта выскочила часовая пружина и задрожала в воздухе. Он рухнул на подоконник, как марионетка, а одна рука всё машет, машет. Проехал мистер Ауфман в какой-то непонятной блестящей машине, похожей сразу и на трамвай, и на зелёный автомобильчик. За ней тянется пышный хвост дыма, а смотреть на неё глаза болят, слепит, как солнце. Мистер Ауфман Значит, вы её всё-таки изобрели, кричит Дуглас. Значит, вы наконец построили машину счастья. И тут он увидел, что у машины нет дна. Мистер Ауфман попросту бежит по улице и тащит всю эту непродоподобную громадину на своих плечах. Счастье, Дуг, вот оно счастье, и он исчез. Как исчезли трамвай, Джон Хаф и старушки, у которых руки точно белые голуби. Наверху, на крыше, лёгкий частый стук. Тук-тук. Тук, тишина, тук, тук, тук, гвоздь и молоток, молоток и гвоздь, птичий хор и старушечьи, дрожащий но бодрый голос весело поет: Соберемся у реки, у реки, у реки, соберемся у реки, что струится у подножия трона Божия. Бабушка, про бабушка, кап, тихонько, кап, кап, тихонько, кап, у реки. У реки, а теперь только птицы. Чуть постукивают по крыше крохотными лапками. Тук-тук, скрип, тук-тук. Тихоенько, тихоенько. У реки. Дуглас глубоко вдохнул, тотчас шумно выдохнул и заплакал в голос. Он не слышал, как в комнату вбежала мать. На его бесчувственную руку точно горячий пепел сигареты упала муха, зажужжало обжегшись и улетела. Четыре часа дня. На мостовой дохло и мухи, в канарах комьями влажной шерсти взмокшей собаки, под деревьями жмутся короткие тени. Магазины в городе закрылись, двери заперты, берег озера опустел. Тысячи людей забрались по горло в воду, хотя она и тёплая, всё-таки легче.